Глава 8. Последняя война. Часть 1. Профессор Кори сидел отдельно от Снежины и Антипина. Он ничего не знал об их судьбе, только мог догадываться, что если его пока не трогают, значит военные заняты с остальными космонавтами. Кори смотрел трезвее, чем Снежина на поведение генерала, без иллюзий. Он генерала знал давно. По приукрашенным портретам в журналах, по отчетам о процессах и путчах. Он знал и других генералов и подозревал, что ни один вопрос нашел себе убежище в подземелье. Он поднялся с кучи тряпья. Очень болело сердце. Кори не знал, умеют ли регенерировать новые сердца на Сегеже. «Если вернусь», — подумал он, — «надо попросить доктора Павлыша». Кори не мог догадаться, что Павлыш находится совсем рядом в верхнем зале пещеры. Неужели Снежина и Антипин будут настолько наивны, что расскажут генералу все, что он хочет узнать? Неужели они не понимают, что генерал не собирается подчиниться новому порядку на планете? Опасность грозит и кораблю, и куполу. Куполу! И всем его обитателям, которые думают, что пережили последнюю войну. А война может вот-вот начаться снова, и тогда уже никто не переживет ее, кроме генералов в подземелье. Кори костяшками пальцев простучал стены. Две из них были сплошными, вырубленными в скале. Одна, выходившая в коридор, была, очевидно, стальной. Кори больше всего заинтересовала четвертая стена. Наверху в ней находилось окошко. Вернее, широкая щель, соединяющая камеру с соседним помещением. В нем было темно. Если бы добраться туда... Горе мог достать руками до края щели, камера была низкой и вряд ли предназначалась для того, чтобы держать в ней пленников. Вернее всего, решил профессор, в таких камерах жили солдаты. И жили не очень комфортабельно. Складные койки, их две были откинуты и прикованы к стене цепями. Никто не догадался откинуть хотя бы одну для пленника. Может, не было указаний, а сами солдаты не догадались. А может быть, профессора не собирались долго держать в этом помещении. Если они еще будут разговаривать с пришельцами, то вряд ли станут тратить время на старика. Кори попытался подтянуться на руках к щели, но это оказалось безнадежно. Слабые руки не смогли поднять тело даже на сантиметр от пола. Профессор обессиленно прислонился к стене.